то, собственно, обстоятельство, что он ни разу не открыл кошелька и не знал даже, сколько именно в нем лежит денег, показалось невероятным. В кошельке оказалось триста семнадцать рублей серебром и три двухгривенных. От долгого лежания под камнем некоторые верхние, самые крупные бумажки чрезвычайно попортились. Долго добивались разузнать, почему именно подсудимый в одном этом обстоятельстве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 умопомешательстве, так сказать, приболезненной мономании убийства и грабежа, без дальнейших целей и расчетов на выгоду. Тут, кстати, подоспела новейшая модная теория временного помешательства, которую так часто стараются применять в наше время к иным преступникам. К тому же давнешняя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 не воспользовался ограбленным зачтено частью за действия пробудившегося раскаяния частью за несовершенно здравое состояние умственных способностей во время совершения преступления обстоятельство нечайного убийства Лизаветы даже послужило примером подкрепляющим последнее предположение человек совершает два убийства и в то же время забывает что дверь стоит отперта наконец явка исповедную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 Мать умершей невесты Раскольникова, вдова Зарницына, засвидетельствовала тоже, что когда они еще жили в другом доме у Пятиуглов, Раскольников во время пожара ночью вытащил из одной квартиры, уже загоревшейся, двух малолетних детей и был при этом обожжен. Этот факт был тщательно расследован и довольно хорошо засвидетельствован многими свидетелями. Одним словом, кончилось тем, что преступник, Присужден был к каторжной работе второго разряда на срок всего только восемь лет, во уважении явки с повинную и некоторых облегчающих вину обстоятельств. Еще в начале процесса мать Раскольникова сделалась больна. Дуни и Розумихин нашли возможным увезти ее из Петербурга на все время суда.